Глава 15 Рождение физиологии. Начиная с середины 4-го тысячелетия до нашей эры, то есть с момента появления древнеегипетской цивилизации, первой из древнейших, и до середины второго тысячелетия нашей эры, врачи не имели реального представления о том, как функционирует человеческий организм. Но при этом врачи как-то ухитрялись лечить болезни. Иногда срабатывал метод слепого попадания, иногда к правильным действиям приходили от неверных предпосылок, но чаще всего, конечно, пациенты выздоравливали сами по себе. Или же не выздоравливали. Все древние и не очень древние ученые, пытавшиеся заниматься физиологией человеческого организма, начиная с Гиппократа и Аристотеля и заканчивая Авиценной, прежде всего были логиками – Логика помогала им выходить из ментальных тупиков и объяснять необъяснимое. Примеров того, как далеко от реальности может увести логика, мы привели достаточно. Можно вспомнить хотя бы, что головной мозг считался органом, предназначенным для охлаждения крови. Не надо думать, что для изучения физиологии человеческого организма непременно нужен определенный уровень развития науки вообще. Да, разумеется, чем больше у ученых возможностей, тем глубже проникают они в тайны человеческого организма. Но всегда же надо с чего-то начинать, а изучение физиологии начинается с тщательного и вдумчивого изучения строения тела. Анатомия дает первые ответы на главные физиологические вопросы. Если головной мозг предназначен для охлаждения сердца, то почему он находится так далеко от него? и что это за волокна, ветви которых распространяются по всему организму, отходят от головного и спинного мозга. Ставьте правильные вопросы, изучайте материал, и вы получите правильные ответы. Если же изощряться в логике, отталкиваясь от неверных представлений, то ни к чему правильному вы не придете. Вот простой пример. Печень можно назначить «вместилищем жизни», А можно досконально изучить ее и выяснить, что в ней образуется желчь, которая по протокам стекает в желчный пузырь, сообщающийся с начальным отделом кишечника. Назначение кишечника, в который из желудка поступает съеденная пища, ясно на все процентов, и двух мнений тут быть не может. В кишечнике продолжается переваривание съеденного. Ну а если желчь поступает в кишечник, то зачем она нужна, как по-вашему? Разумеется, для пищеварения. Следовательно, основной функцией печени является пищеварительная. К такому выводу несложно было прийти и в III веке до нашей эры, когда Архимед закладывал основы механики, развивал математику и совершал свои гениальные открытия. Почему бы и нет? Ведь в XVII веке, с которого началось научное изучение физиологии, общий уровень знаний примерно соответствовал античному — а в чем-то и уступал ему. Если задаться целью исследовать кровеносные сосуды и выполнить эту работу в полном объеме, то станет ясно, что артерии и вены представляют собой части единой кровеносной системы и что в организме существует два круга кровообращения — большой и легочный, которые замыкаются в сердце. Всего-то и нужно — что выставить мисс Логику за дверь до тех пор, пока ее старшая сестра, мисс Практика, не закончит свое дело. Логика должна привлекаться тогда, когда детально изучен весь материал. Французский ученый Рене Декарт, родившийся под конец XVI века, известен прежде всего как основатель аналитической геометрии и создатель философской концепции механицизма, которая рассматривает мир как сложно устроенный механизм и сводит все происходящее в нем к механике. Но благодаря своей привычке смотреть на все через призму механики, Декарт смог открыть наличие рефлексов, непроизвольных стереотипных реакций живых организмов на внешнее раздражение. Механицизм здесь заключался в неучастии души, высшей психической деятельности. Рефлекс осуществляется необдуманно, по заложенному природой механизму. Мы касаемся чего-то очень горячего, тотчас же отдергиваем руку и только после понимаем, что произошло. Декарт не заложил основы рефлексологии, науки о рефлексах. Это было сделано много позже, в конце 19 начале 20 века, русскими учеными Ильей Сеченовым, Иваном Павловым и Владимиром Бехтеревым. Но Декарт указал путь для развития. «Вот вам рефлексы, господа», — сказал Декарт ученому миру. «Знайте, что они существуют, и изучайте их». Открытие Декартом рефлексов — пример того, что не обязательно быть врачом, чтобы совершить открытие в сфере медицины. Достаточно быть умным человеком и смотреть на вещи непредвзято. А теперь давайте перенесемся туда, где музы обрели свободу ради общего счастья строки из стихотворения английского поэта Джеймса Томпсона «Правь Британия», ставшего неофициальным гимном Великобритании. Понаблюдаем за тем, как и в каких муках рождалась наука физиология, которую по праву рождения можно считать англичанкой. В 1603 году в Королевскую коллегию врачей обратился за выдачей лицензии 25-летний доктор медицины Уильям Гарвей, учившиеся в Кембридже и Падуе. Докторская степень, дающая право на преподавание медицины в европейских университетах, не давала автоматам права на врачебную практику на английской земле. «Будь ты хоть трижды, доктор, тебе все равно придется подтверждать свои знания». Надо сказать, это было абсолютно правильно. В практической медицине нигде и никогда не могло быть порядка без единой системы лицензирования. Экзаменам, дающим право практиковать, Гарви не ограничился. Честолюбивый доктор медицины хотел стать действительным членом коллегии, для чего ему пришлось выдержать второй, гораздо более серьезный экзамен на звание кандидата в члены, а затем ждать избрания. Статус действительного члена Королевской коллегии врачей, да еще и обладающего ученой степенью доктора медицины, открывал перед сыном содержателя почтовой станции в городе Кентербери Самые широкие возможности. Свое положение Гарви упрочил женитьбой на дочери Ланселота Брауна, личного врача короля Якова I, правившего в то время. Яков VI Шотландский, он же Яков I Английский, король Шотландии и первый король Англии из династии Стюартов, а также первый из королей, правивший одновременно английским и шотландским королевствами с 1603 по 1625 год. Принадлежность к врачебной элите означала хорошую практику, а хорошая практика давала хорошие деньги, позволявшие Гарвию заниматься научными исследованиями. Грантов и стипендий в те благословенные времена не было, а короли и лорды не имели привычки спонсировать какие-либо научные работы, кроме алхимических, имевших целью превращение неблагородных металлов в благородные. Почти все отцы-основоположники — были не только самоотверженными энтузиастами науки, но и ее бескорыстными спонсорами. Гарви лечил по-своему. Он не пичкал пациентов сложными по составу и бесполезными на деле лекарствами, в которые входило все, что только можно было туда включить, начиная с древесной коры и заканчивая высушенными насекомыми. Гарви был сторонником простых, но действенных лекарств, а ставку в лечении делал на внутренние резервы организма. Лечение по Гарвию заключалось в создании благоприятных условий для выздоровления и назначении тех препаратов, которые реально помогали. Большое значение Гарви придавал правильному питанию. «Поставьте себя на место человека, живущего в 17 веке. Вы заболели, у вас появились боли в животе, сопровождаемые запорами. К вам пригласили двух врачей. Один назначил вам дорогую и очень сложную по своему составу микстуру, секрет которой знают только избранные, и которую, если верить слухам, пьет при болезни сам король. А другой посоветовал вам регулярно проветривать спальню, избегать жирной пищи и принять морскую соль для очистки кишечника. Первый врач, к слову, будь сказано, в еде вас не ограничивал и выстуживать спальню не заставлял. У кого из врачей вы предпочтете лечиться? Скорее всего, у первого. Правда, если вы узнаете, что второй врач помог выздороветь многим из ваших знакомых, то чаша ваших личных весов склонится в его сторону. Коллеги, завидовавшие успехом Гарви, обвиняли его в невежестве, в незнании основ медицинской науки. Знали бы они, что собирается сделать с этими основами выскочка невежда. Но пациенты придают результату больше значения, нежели слухам, а результаты у Гарвия были куда лучше, чем у его коллег. Врачебное мастерство Гарвия получило наивысшую по тем временам оценку. Король Яков сделал его своим придворным врачом. А затем также поступил сын и преемник Якова, несчастный король Карл I. Карл I английский. 1600 1649 Король Англии, Шотландии и Ирландии с 1625 года из династии Стюартов. второй сын Якова I, получивший престол из-за ранней смерти своего старшего брата. Непродуманная политика Карла I и затеянные им церковные реформы вызвали недовольство среди подданных, закончившейся революцией, в результате которой Карл был казнен, а королевская власть упразднена. Править государством стал лорд-протектор. Казнь Карла I положена в основу сюжета известного романа Александра Дюма «20 лет спустя». В апреле 1618 года Гарвий прочел в Лондоне лекцию о том, что артерии и вены составляют единую, замкнутую кровеносную систему, в которой кровь движется по двум кругам – малому или легочному и большому. Понимание у коллег эта лекция не нашла потому что она противоречила Галену, который учил, что артериальная и венозная кровь представляют собой разные жидкости. Первая разносит по организму тепло и жизненную энергию, а вторая питает органы. Спустя 10 лет во Франкфурте-на-Майне был напечатан трактат Гарвия под названием «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных», в котором излагались новые представления о кровообращении. Впервые в истории медицины был полностью прослежен путь крови в организме, единой крови, текущей от сердца по артериям и возвращающейся к нему по венам. Обратите внимание на то, где был напечатан трактат известного лондонского врача, и вспомните заодно, что первая английская типография, основанная Уильямом Кэкстоном, появилась еще во второй половине XV века. Каких-либо соображений престижного характера, вынудивших издавать свой труд во Франкфурте, у Гарвия не было и быть не могло. Были только лишние хлопоты. Ученому, живущему в Лондоне, гораздо проще печатать свои труды дома, это аксиома. Но, видимо, никто из местных издателей не взялся печатать такую чушь. Вот и пришлось Гарвию договариваться с более склонными к риску немцами. Именно что к риску, поскольку издатели всегда делили прибыли и убытки с авторами. Гарви подтверждал свои выводы доказательствами, но догматикам, которые на него ополчились, не было до них дела. Повторялась ситуация с Парацельсом, Визалием и многими другими новаторами, дерзнувшими бросить вызов признанным авторитетом. На Гарвии нашелся свой Яков Сильвиус, причем тоже в Парижском университете, который в 16-17 веках стал оплотом научной реакции, цитаделью консерватизма и догматизма. Оппонента Гарвия звали Жан Риолан-младший. Он был известным врачом и лучшим анатомом медицинского факультета Парижского университета, сыном известного врача Жана Риолана-старшего и личным врачом королевы Марии Медичи. Мария Медичи, 1575-1642. Королева Франции, вторая жена Генриха IV из династии Бурбонов, мать Людовика XIII. Иначе говоря, по статусу оппонент был равен Гарвию, а по известности в научных кругах превосходил его. Пикантности происходящему добавлял факт личного знакомства. Риолан сопровождал вдовствующую королеву Марию во время ее поездки в Лондон, где и познакомился с Гарвием. Считается, что именно трактат Гарвия сподвиг Риолана на написание своего «Руководства по анатомии и патологии», которое было напечатано в 1648 году, спустя 20 лет после выхода скандального труда Гарвия. Риалан поступил очень мудро, Он не отрицал учение Гарвии огульно, а подверг его тщательному и предвзятому разбору. То был очень тяжелый удар по Гарвию. Отрицание чего-либо без разбора всегда вызывает недоверие у умных людей, а вот аргументированному отрицанию все склонны верить. И мало кто сумеет разобраться в том, что аргументы тщательно подбирались с целью дискредитации нового учения. И даже то, что в защиту Гарвия выступило несколько видных ученых, например, тот же Декарт, не могло спасти репутацию ученого. Гарвия оставил изыскание по физиологии и занялся эмбриологией, наукой о внутриутробном развитии человека. В 1651 году был издан трактат Гарвия под названием «Исследование о зарождении животных», в котором впервые высказывалась мысль о том, что все живое происходит из яйца. Гарви и голландский ученый Вольхер Койтер, живший в XVI веке, считаются основателями эмбриологии. Гарви не знал об описании развития куриного зародыша, проведенного Койтером, и, по сути дела, его вклад в эмбриологию гораздо весомее Койтеровского, но приоритеты в истории расставляются в первую очередь по датам, а Койтер провел свое исследование задолго до рождения Гарви. Об исследованиях зародыша Вольфером Койтером стало известно лишь в первой половине XX века. Но если уж говорить на чистоту, то заслуга Койтера состоит лишь в том, что он первым бросил пенни в копилку эмбриологии. Гарви был вторым, но его вклад в развитие эмбриологии можно оценить в гинею, поскольку исследования его были масштабными, и сопровождались научными выводами. Разумеется, Гарвия сильно угнетала реакция научного сообщества на его трактат о кровообращении. Но через тучи, затянувшие небо, то и дело пробивались лучи солнца. Гарвия поддержал Декарт, не только широко известный, но и весьма уважаемый ученый. Гарвия поддержал итальянский ученый Санторио Санторио, более известный под своим латинским псевдонимом Санкториус. А в 1654 году Гарвии единогласно избрали президентом Королевской медицинской коллегии, что было ценнее всех прочих признаний вместе взятых. Таким образом, лондонские врачи выказали Уильяму Гарвию свое уважение признали его выдающиеся заслуги перед медицинской наукой. Гарви в то время уже был тяжело болен, и все понимали, что исполнять президентские обязанности он не сможет. Но важно было именно выказать уважение. Парацельс, Визалий, Гарвий и другие новаторы-первопроходцы, такие, например, как ученик Визалия Габриэль Фалопи или испанский ученый-самоучка Мигель Сервет, задолго до Гарвия, еще в середине XVI века, говоривший о существовании малого круга кровообращения, не нашли широкого признания своих взглядов при жизни. А несчастного сервета так вообще сожгли на костре инквизиторы. Но их заслуги были признаны потомками. История все расставляет по своим местам, пускай и не сразу. Помимо научных достижений, у всех этих новаторов есть еще и политическое, если так можно выразиться. Своими работами они расшатали замшелые догмы, дискредитировали устаревшие взгляды и зародили в сознании научного сообщества мысль о том, что классическое знание может быть неверным, зародили сомнения. А с сомнений-то и начинается развитие науки. Стоит только задаться вопросом, а так ли это на самом деле, как начнешь доискиваться до истины? Если выражаться языком химии, то Парацельс, Визалий и прочие новаторы стали катализаторами научного прогресса в медицине, теми, кто этот прогресс запустил а прогресс подобен снежной лавине, если уж он начался, то его не остановить. Среди пациентов Гарвия был известный философ Фрэнсис Бэкон, основоположник эмпиризма. Империсты познают мир посредством своих чувственных ощущений, а прочие источники знания игнорируют. Бэкон был не только ученым, но и видным государственным деятелем. При короле Якове Первом, Он занимал должности лорда-хранителя большой печати и лорда-канцлера и, по сути, был правой рукой короля до тех пор, пока не утратил королевское доверие. Лорд-канцлер – высший сановник английского британского государства, а лорд-хранитель большой государственной печати является заместителем лорда-канцлера. В 1621 году лорд-канцлер Фрэнсис Бэкон был обвинен во взяточничестве. Неизвестно, насколько обоснованным было это обвинение, но в результате Бэкон лишился должности. Сам Бэкон отрицал свою вину и считал обвинение частью заговора, направленного против него. В своем эссе о высокой должности Бэкон писал «На высоком месте нелегко удержаться, но оттуда нет и другого пути назад, кроме падения или хотя бы заката». Характер у Бекона был резкий, неуживчивый, можно сказать, что и грубый. Он постоянно высказывал упреки Гарвио, намекая или даже говоря прямо о том, что врачи не умеют лечить, потому что они больше склонны к упражнениям в схоластике, нежели к практическому познанию. «Все медицинское искусство заключается в наблюдениях», — любил повторять Бекон. Анекдотичность этой ситуации состояла в том, что Бекон обвинял в схоластичности и нелюбви к практическим наблюдениям Гарвия, ученого, который, образно говоря, дышал практикой и пил ее вместо воды. Бедному Гарвию доставалось с обеих сторон и от схоластов-догматиков, и от их противников. Можно только посочувствовать врачам, которым достаются такие пациенты, как Бекон. К слову, будь сказано, недовольство врачами и пренебрежение их советами стоило Бекону жизни. В возрасте 65 лет он был тяжело больным человеком, склонным к частым простудам. Врач, в то время уже не Гарви, поскольку Бекон жил не в Лондоне, а в своем имении, рекомендовал Бекону избегать переохлаждения и вообще стараться меньше бывать на холоде. Но Бекон, занятый изучением влияния холода на сохранность продуктов, ставил много опытов со снегом и льдом. В результате он в очередной раз простудился и умер от воспаления легких. Этот трагический случай является весьма показательным. К XVII веку люди настолько разуверились во врачах, что совсем не придавали значения их советам, даже если советы были разумными. Возникает вопрос, зачем тогда вообще нужны были врачи и почему к ним все-таки обращались? Имела значение традиция, а также надо было понимать, что в минуты крайней необходимости оказываются хороши все средства. Недаром же говорится, что утопающий готов из-за соломинку ухватиться, лишь бы спастись. Справедливости ради нужно отметить, что одного важного момента Гарви в своем учении о кровообращении прояснить не смог. Он не установил связи между артериями и венами, не изучил капилляры, самые мелкие сосуды, диаметр которых тоньше волоса. Но Гарвий и не мог их изучить, не имея в своем распоряжении микроскопа. Рождение человека — знаменательный факт. Но человек заявляет о себе и проявляет свои способности не сразу после рождения, а много позже. То же самое произошло и с физиологией. Родившись в 1628 году, когда был напечатан трактат Гарвия — анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных, физиология более 150 лет взрослела. Во второй половине 17 века и на протяжении всего 18 века накапливались знания по физиологии. Только вот объяснялись они с позиций других наук — анатомии, физики и даже химии. Физиологии как отдельные науки пока еще не существовало. Точнее, она уже была, но поскольку она была ребенком, ученые ее в упор не замечали. И продолжалось это до середины XVIII века, когда были опубликованы работы швейцарского ученого Альбрехта фон Галлера-старшего. Если Уильяма Гарвия можно считать отцом физиологии, то Альбрехт фон Галлер стал попечителем этой юной науки, человеком, который взрастил физиологию, поставил ее на ноги и выпустил в жизнь. В отличие от Гарвия, Галлер, как ученый, был счастливчиком, которому от судьбы доставались только лавры с аплодисментами. Правда, и жил он в другое время, просвещенном в XVIII веке, когда утверждения античных авторов всерьез уже не воспринимались. Как ученый, эта оговорка сделана неспроста. Галлер имел все, о чем только может мечтать ученый. Известность, авторитет, признание, расположение королей, деньги, возможность свободно заниматься научными исследованиями. Но вот в личной жизни ученого далеко не все было гладко. Несчастья сыпались на него одно за другим. В четырехлетнем возрасте Галлер потерял мать, а в тринадцатилетнем — отца. Первая жена его трагически погибла, а вторая умерла при родах. Из Гетенгенского университета в котором Галлер работал с момента его основания и для которого сделал очень много, его изгнали как иностранца. Причем изгнали не сразу, а на 17 году пребывания в университете, что было в сто раз обиднее. Судите сами, человек старается на благо университета, участвует в создании его репутации, основывает в нем анатомический театр и ботанический сад, создает филиал Королевского научного общества и редактирует газету, издаваемую этим обществом, основывает журнал, в котором публикуют свои и чужие рецензии на научные труды. Человек настолько привязывается к Гётингену, что начинает считать его своей родиной, а себя саксонцем. Геттинген расположен в земле Нижняя Саксония в Германии. И вдруг коллеги-профессора, с которыми Галлер в течение 17 лет жил в Ладу, вспоминают о его швейцарских корнях — родился Галлер в Берне — и отказываются работать вместе с ним. В нацистской Германии подобный случай не вызвал бы удивления, но дело было в середине 18 века, в совершенно другое время. Галлеру пришлось покинуть Гётинген и вернуться в Берн. Это было изгнание. Недостойное, позорное, обидное. Такое испытание не могло не сказаться на психике. Галлер убедил себя в том, что все случившееся было заслуженным наказанием за его еретические, то есть естественно-научные взгляды. Наказанием, неспосланным свыше. Он замкнулся в себе, впал в депрессию и пристрастился к настойке опия, которая улучшала настроение и отвлекала от горьких дум. Вы хотите знать настоящую причину изгнания Галлера из Геттингена? Все произошло по воле первого куратора университета, барона Герлах Адольфа фон Мюнхгаузена, который был министром Ганновера при Курфюрсте Георге Августе, более известном как «Британский король Георг II». Ганновер – столица Нижней Саксонии. Курфюрстом. В переводе с немецкого «князь-избиратель» в Священной Римской империи назывался князь, имевший право избрания императора. Георг II Ганноверский, 1683-1760. Король Великобритании и Ирландии, курфюрст Ганновера и герцог Брауншвейк-Люнебургский, сын Георга I. Король Георг считается основателем университета в Геттингене. Но он только высказал свою волю и выделил средства, а всю работу по созданию университета проделал барон фон Мюнхгаузен. Характер у барона был крутым. Он руководил не только административными делами, но и вмешивался в научные, в которых далеко не всегда оказывался компетентным. Возражений барон не терпел, от неугодных профессоров избавлялся. В один несчастливый день у Галлера возник спор с всесильным куратором из-за нового профессора-химика, который не имел необходимых для преподавания знаний. Барон фон Мюнхгаузен воспринял критику в адрес профессора как личное оскорбление, потому что это он пригласил неуча преподавать. Галлер преподавал на пяти кафедрах – анатомии, физиологии, хирургии, ботаники и химии, вел большую научную работу, редактировал газету и журнал – то есть был несравнимо ценнее профессора, который плохо разбирался в химии. Но личное возобладало у куратора над деловым, и он организовал травлю Галлера, ухватившись за такой удобный предлог, как его иностранное происхождение. Можно подумать, что между саксонскими и швейцарскими немцами есть большая разница. Галлера не спасло даже хорошее расположение к нему короля-основателя, который за пять лет до изгнания сделал Галлера своим придворным врачом и государственным советником. Обе должности были сугубо номинальными, данными в качестве награды. К сожалению, Георг II находился далеко в Лондоне, и вдобавок он безгранично доверял своему ганноверскому министру. В Берне Галлер завел врачебную практику и продолжал вести научную работу. Вскоре после переезда он опубликовал самый известный свой труд — восьмитомный трактат «Элементы физиологии человеческого тела», а через несколько лет — анатомические рисунки, трехтомные исследования по эмбриологии и тератологии, науки, изучающие врожденные уродства. Анатомические рисунки стали последним научным трудом Галлера. В последние годы жизни он писал поэмы. В одной из них, в философско-дидактическом рассуждении под названием «О происхождении зла» много говорится о совершенном устройстве человеческого тела, которое Галлер-философ считает доказательством любви Бога к человеку. «Бог любит нас. Кто знает тело свое? Скажите, чего недостает в нем для полезности и увеселения? Каждая часть печется о себе, но печется и о других». Может ли он поставить телу целью блага, а духу злосчастье? Нет. Благость твоя, Боже мой, весьма явна. Все творение показывает любовь твою». Перевод Николая Михайловича Карамзина. Гальвер интересовался не только физиологией, но и вообще всеми естественными науками, а также философией, мимо которой не мог пройти ни один ученый того времени. Он не ограничивался научными изысканиями купе с врачебной практикой, он вдобавок наводил порядок в науке, можно сказать, произвел тотальную инвентаризацию всего научного наследия, составлял обзоры наук, а также следил за новинками, и каждый давал оценку. Одних только рецензий за всю свою жизнь Галлер написал около 10 тысяч. Обзоры научных трудов Галлер объединял в сборнике которые называл библиотеками. библиотека медика практика библиотека-анатома, библиотека-хирурга, библиотека-ботаника. Современному человеку, привыкшему к поисковикам, каталогам и прочим благам цивилизации, заложенным во всемирной паутине, невозможно представить, насколько трудной была жизнь ученых в XVII-XVIII веках. Каталоги имелись только при библиотеках, и были они малоинформативными имя автора до названия труда. Прежде этого было достаточно, потому что веками изучались одни и те же работы нескольких древних авторов, а также широко известные комментарии к ним, сделанные в последующее время. Плюс еще Авиценна и несколько трактатов других арабских медиков. Вот, пожалуй, и все. Но с XVIII века ситуация изменилась. Новые труды стали публиковаться один за другим. В этом море Без хорошего лоцмана можно было утонуть. Да и с древними авторами тоже не все было ясно. Хотелось понимать, какие труды хотя бы частично сохранили свою ценность и могут в чем-то оказаться полезными, а какие можно вообще не читать. Галлер стал таким лоцманом. Людская память коротка. После смерти Галлера о нем быстро забыли. В наше время Галлера помнят только физиологи и ученые. Почему так произошло? Потому что навсегда остаются в истории только основоположники, вроде Гарвия и Визалия. Те же, кто развивает дело, начатое другими, обычно пребывает в тени даже в том случае, если вклад его много больше вклада первопроходца-начинателя. Вклад Галлера в физиологию заключался не только в научной инвентаризации трудов, написанных другими учеными, Он создал теорию о раздражимости и чувствительности, в которой распределил ткани и органы по степеням раздражимости и чувствительности. Он написал первый в истории учебник по физиологии, «Основы физиологии человека» и первое же руководство по физиологии «Элементы физиологии человеческого тела». Кстати говоря, научные труды Галлер предпочитал писать на латыни, которую знал блестяще. Мудрый Вируламий рекомендовал составлять обзоры наук, считая, что это идет на пользу государству. Этими словами начинаются элементы физиологии. Вируламием называли Фрэнсиса Бекона, носившего титул барона Вируламского. Примечание автора. «Если отмечать все, что было сделано за каждое столетие в области науки, отметив в какой-то таблице долю истины, которая стала известной в то время», то это будет сильно способствовать развитию наук», писал Галлер. «Пока еще никто из врачей не знает функции человеческого организма к великому ущербу для человека, и поэтому будет полезно для медицины устроить некую кладовую, откуда новички смогут брать элементы этой благороднейшей науки. Именно такую работу я собираюсь написать». Элементы физиологии человеческого тела включают в себя восемь томов, общий объем которых примерно равен четырем тысячам страниц. Каждый из томов посвящен какому-то отдельному разделу физиологии. Восхищение вызывает не только объем и обстоятельность изложения материала, но и то количество научных трудов, которые изучил Галлер для создания элементов. В них содержатся ссылки на 13 тысяч работ разных авторов. Тринадцать тысяч! О, сколько песка пришлось перебрать ученому для того, чтобы найти золотой слиток, создать свой трактат. Собственно говоря, наука только тогда может считаться наукой, когда есть учебник и руководство по ней. До того можно говорить только об определенном направлении исследований, но не о науке как таковой. Таким образом, Гарви при небольшом участии Декарта основал физиологию, а Галлер — сделал ее полноценной наукой. Между Гарвием и Галлером был один ученый, которого образно можно назвать связующим звеном. Нет, это не Фрэнсис Бэкон, которого Гарви лечил, а Галлер упомянул в элементах физиологии в качестве мудрого советчика. Связующим звеном стал Фрэнсис Глисон, современник Гарвия и Бэкона, профессор медицины Кембриджского университета, известный анатом обладатель живого практического ума. Именно Глиссон первым описал такое физиологическое явление, как раздражимость, способность реагировать на раздражение. Как врач Глиссон первым описал рахит. Как анатом первым полностью до мельчайших деталей изучил строение печени и кишечника. Не случайно же именем Глиссона названа соединительно-тканная оболочка, покрывающая печень, глисонного капсула или глисонного сумка. Глисон считал, что все части тела образованы волокнами, способными воспринимать внешние воздействия и отвечать на них различными действиями, например, сокращением. Замените слово «волокна» на слово «клетки», и вы получите современную, абсолютно научную и единственно верную клеточную теорию. Но у Глиссона не было возможности рассмотреть клетку, поскольку в его время еще не было микроскопов, речь о которых пойдет в следующей главе. Вот и приходилось дополнять практику логикой. Но, по сути, выводы Глиссона были верными, ведь под волокнами он подразумевал мельчайшие структурные единицы, из которых состоят органы, то есть клетки. Резюме. В XVII веке появилась наука физиология, которые вместе с анатомией и гистологией составляют основу современной медицины. Гистология наука о строении тканей, изучающая живые организмы на клеточном уровне. Примечание автора.